Глава 19. Что там? Пока не пойму. Кендел прищурил веки, выгляделся, выругался. Демоны их забери. Это горожане. Оставшиеся горожане сюда идут, а за ними степняки наседают. И тут же добавил мрачно и зло: "Конец им". Пока дойдут, договаривать не стал. Всё и так было ясно. В состоянии от переправы до замка им не пройти. Не успеют. Я уже хорошо видел, как кружатся вокруг радостные стаи совятников, будто мухи над изнемогающим истекающим кровью раненым животным, впиться хоботком, попить свежей крови, насладиться муками умирающего, что может быть слаще. Отряд, командую я, поворачиваюсь к спуску со стены. Я пойду впереди. Сын, ты не можешь. Ты наше главное оружие. Я пойду Отец пытается удержать меня за плечо, но я уворачиваюсь и командую: "Отставить! Ты тайное оружие. Про меня они уже знают. И пусть знают. Кендалл, пять сотен. Остальные на готове. Прикрыть ворота." Минуты тянулись долго, очень долго, пока собрались все, кто нужен, пока полностью вооружились, пока выстроились боевой порядок. Уже слышны крики, вой женщин, плач детей из-за лихваски, посвист степников, осыпающих отступающих горожан стрелами и дротиками. Били они в основном не в толпе, били по тем, кто стоял щитом перед женщинами и детьми. Человек 30 закованных в сталь латников, от которых отскакивали стрелы и рикошетировали дротики. Возможно, что их ранее было больше, но осталось именно столько. Три десятка залитых кровью, в исцарапанных, помятых латах всадников. Они пятились, прикрывая собой толпу людей, и когда степняки в очередной раз бросались в атаку, срывались с места и будто косой вырубали не задачливых агрессоров. но их явно не хватало. Стрела не разбирает, куда летит. Вот упал один, стрела в глазной щели шлема. Вот спешили другого, конь его упал, подрубленный специальными стрелами, похожими на летающие лезвия. Но они все-таки шли, оставляя трупы соратников и множество трупов врага. Наконец решетка поднята. Наш отряд на росях идет вперед. Я трясусь впереди. Именно что трясусь, потому что как всадник я полный дерьмо. Никакого сравнения с моими спутниками. Вот если бы это был какой-нибудь УАЗик или даже БТР, хватит фантазировать. Верёд. Огибаем толпу беженцев, и в голове вдруг забилась мысль: почему стрелы не летят в мирных беженцев? Почему только в строй латников? И тут же понимаю, а зачем в мирных? Это ж товар. Куда они денутся из замка? Их потом можно прибрать к рукам, сделать рабами. А вот латники эти, да. Время от времени то один, то другой падает с коня. Стрела коварная штука. Если массово стрелять по смотровым щелям, никакой танк не выдержит. Опять же, лошади, которые хоть и в броне, но слишком много частей тела у них открыты. А рыцарь без коня не особый боец, его сила в скорости. В толпе беженцев нет мужчин, только женщины и дети, так что они лишняя обуза защитником замка, а не военная сила. Мгновенно оценив ситуацию и командую: все назад, хватайте сколько можно беженцев и в замок. Потом возвращайтесь за следующими. Вперёд. Ядал не стал спорить. Положить здесь отряд гораздо хуже защищённых, чем гвардейцев латников, было бы полным идиотизмом. Ну а я скачу в середину строя, спрыгиваю с седла, становлюсь лицом к врагу, как раз запустившем очередную тучу стрел. Стрелы затмевали солнце. Это не придумка автора очередного исторического эпоса. Каждая стрела хоть немного набрасывает тень на землю. А если их тысячи, десятки тысяч, в общем, солнце померкло. Задержись я ещё несколько секунд, и мне конец. Но я успел. Купол, непонятно как созданный моим умением, остановил смертоносную тучу. Стрелы буквально посыпались с небес как страшный пёстрый дождь. У каждой стрелы было своё оперение, своего рода, да и просто прихоть мастера раскрасившего своё изделие. Так что когда стрелы вертикально вонзились в землю, это было похоже на расцвет тюльпанов где-нибудь в Оренбургской степи. Вся земля в переливах до самого горизонта. И ещё не все стрелы достигли земли, а я уже ударил широким фронтом узкой полоской окаменевшего до твёрдости стали в воздухе. Переди степняков смелон напрочь, оставив на земле бьющуюся в судорогах умирающую протоплазму, фонтаны крови, ржание несчастных лошадей, умирающих по прихоти человека. Люди, перерубленные пополам, изломанные и сколеченные, но мне никого не было жаль. Зачем вы сюда пришли? Отнять у людей последнее? заставить их работать на себя и плевать в ползущих на коленях несчастных фашисты мерзкие фашисты у меня на генетическом уровне заложена ненависть к агрессорам к этому блёдкам решившим, что они лучше других и потому имеющим право на всё что угодно мы били вас мрази и будем бить потому что правда сильнее сила в правде брат шагая вперёд жнец смерти несокрушимый смертоносный убийственный беспощадный получите Ещё получите, ещё. И вдруг чувствую впереди непреодолимую преграду. Кочевники впереди, те, что выжили, расступились, открывая ряды людей, одетых в незнакомые мне длиннополые одежды. И я буквально почувствовал, как моя магия разбивается об этот строй, как о сокрушимую скалу. Они создали стрелу. Чёрт у бери, похоже, что это ловушка. Но ведь как коварно и умно пожертвовать тысячами, чтобы заманить в ловушку одного, самого опасного, самого желанного врага. Меня охватило оцепенение, такое, будто я попал в абсолютно прозрачную липкую смолу. Руки двигались, ноги двигались, но медленно, медленно, так медленно, что это было похоже на то, как если бы при каждом движении мне мешали тугие резиновые тяжи. И только теперь я заметил сбоку, чуть далеки от первой стрелы, ещё одну. Похоже, что это и была основной Она защищала вторую от разрушения. Стрелы, камни, маги. Вторая работала исключительно на меня, и я ничего, совсем ничего не мог поделать с этой мощью. Десятки, а может и сотни сильных магов против одного, пусть даже и выше среднего уровня. Можно сказать, сильного мага, хоть и не особо умело. Я был сильнее каждого из них, может быть, даже в несколько раз сильнее, но их много, очень много. Ох, господи, попал. Я попал. При возвысгая бессилие, поднимаю руку. Оп, застыло. Теперь я как статуя в хрустальной глыбе. Магия не работает. Меня отрезали от потока силы. Господи, да что это такое? Бог, если ты есть, помоги! Но не должно заканчиваться так глупо, так просто и буднично. Не должно! Я не бог, брат, но помогу. Громыхнуло в голове, и черная тень мелькнула мимо меня. Он бежал настолько быстро, настолько молниеносно, что было непонятно, как выдерживают связки и мышцы, как лёгкие успевают накачивать кислород в кровь, как он вообще успевает что-либо видеть на такой скорости. Магический щит против быстро летящих предметов, таких как стрела, камень из прощи, брошенный клинок, а ещё против магии. Я читал, что животные, обладающие магическими свойствами, не подвержены воздействию магии, но теперь видел это сам. Уго ворвался в строй шаманов и первым, кто попал под удар его когтей и клыков, оказался тот, кто стоял на стрие атаки. Тот, на кого стекала вся магическая энергия, и для мага это оказалось фатальным. Я не знаю, как это действует. Альгис не особо интересовался такими сложными построениями. Зачем ему? Он ведь ботаник, а это боевая магия. Так что случившееся стало для меня полной неожиданностью. Мак просто взорвался. Это ки фонтан крови, аж мётка в плоти, разлетевшейся в стороны метров на 50, если не больше. Наверное, та энергия, что фокусировалась на его организме, превратила шамана в нечто подобное баллону со сжатым газом. И Угу, повредив этот организм, нарушив концентрацию колдуна, будто поджёг этот самый баллон, вызвал неуправляемую реакцию, то биж взрыв. Аковы сразу спали, и я получил возможность двигаться. и не раздумывая на одном инстинкте принял решение бежать и как можно скорее о чем сообщил своему спасителю который в это время превратил в кровавый меч во второго мага возглавляющего вторую стрелу уга заверил что он уже бежит так как совсем не глупый кот еще мечтает о котятах и не обманул я еще не преодолел и третье расстояние до ворот замка когда мимо меня с криком догоняй брат промчалась черная стрела поднимая облака легкой пыли и я догонял что есть сил догонял. Наверное, никогда в жизни так не бегал. И когда ворвался в ворота, по инерции пробежал несколько шагов и только тогда начал бессильно опускаться на землю. В глазах чернело, вертелись красные круги, а воздух никак не желал насытить мою едва ли не кипящую кровь. Мышцы болели, связки ныли. Я внутренней магией подстегнул организм, заставив его бежать так, как не может бегать обычный человек. Меня подхватили, тут же внесли в тень, уложив на расстеленное одеяло, дали глотнуть воды, подкисленной красным вином. А попив я позвал к себе Угу. И когда тот пришёл, обнял его лобастую голову, прижал к себе и попросил: "Не уходи, полежи со мной. И спасибо тебе". Угу промолчал, но я чувствовал, как он улыбается, и слышал, как он сопит. От кота пахло кровью, из его пасти несло чёрт-е какой тухлой дрянью, но я крепко прижимал его к себе и не отпускал. друг, мой друг. Потом рассказали, что когда я бежал, за мной вырастал целый лес испущенных след стрел. Они чуть-чуть да не успевали за мной. Никто и никогда не мог предположить, что человек способен бежать с такой скоростью. Подумалось, а ведь на земле я мог бы стать олимпийским чемпионом. Чушь, конечно. На земле почему-то нет магии. А жаль. Потом я ел, отлёживался, и Уго вместе со своей подружкой не отходили от меня ни на шаг, а я и не возражал. Они уже успели помыться. Уго был чист, вылезен до блеска, и его чёрная шкура, как всегда, каким-то образом умудрялась сверкать на солнце, чёрный бриллиант да и только. А когда я влез на стену, влучшившееся было настроение резко испортилось. Куда ни глянь, до самого горизонта шатры, шатры, шатры. Горят костры, ржут лошади, Всадники, похожие в своей массе на перемещающихся бродячих муравьев, вытаптывают оставшуюся еще траву копытами своих лошадей. Как можно сладить с такой силой? Как победить это? Ответа у меня не было. Все, что мы можем, отсиживаться в замке. И то до тех пор, пока у нас есть припасы, а их не так уж и много. Об этом мне сообщили и мои советники Кендалл и отец. Я только мальчике Внулу попросил пригласить ко мне старшего тех латников, что прикрывали отход мирных жителей, и два не стали причиной моей гибели. Интересно, ведь за кого чуть не положил свою голову. Гостей я принял в зале для советов, где обычно отец принимал важных посетителей и устраивал совещаний. Их было трое: крепкие и высокие, плечистые мужчины, далеко за 30, лет около 40 возрастом. А может и старше. Точно определить возраст человека, особенно сейчас в условиях стресса, войны, дело нелёгкое. Теперь все кажутся старше, чем есть на самом деле. Они представились. Старший оказался в чине, соответствующем земному капитану. Другие лейтенанты. Гарнизоном командовал майор. Как оказалось, майор увёл основной отряд навстречу наступающей орде, чтобы с честью принять бой и убить как можно больше врагов. Латники на конях, аналоги наших рыцарей, совершенно бесполезны в городе, который практически невозможно защитить. Только в поле, только ударив всей массой, так как их учили, можно одержать победу и над гораздо более превосходящим в численности противником. А вот эту полусотню он оставил, чтобы сопроводить семь егвардейцев в мой замок и прикрыть их от возможных набегов степняков. Теперь уже не полусотню, их осталось гораздо меньше. Честно скажу, я впал в ярость. Ну вот как так? Мне не хватает опытных сильных бойцов, а эти черти, руководствуясь своей дурацкой гордостью, просто идут и сами убиваются, отправившись на абсолютно безумное мероприятие. Ну что, что могут сделать 200 летников против десятков тысяч тепняков? Красиво умереть? Да кому нужна эта красовость? Надо красиво жить, сдохнуть мы всегда успеем. Идиоты, вы идиоты. Не выдержал я. Не бось, гордитесь своим поступком. Он как пафосно рассказывать о том, что погубили 200 с лишним лучших бойцов. Да вас за такое судить надо, не чествовать. Капитан побелел как мел, вскочил с места и схватился рукой за рукоять меча, висевшего на поясе. Как ты смеешь, мальчишка? Что ты понимаешь в чести? Твой язык повернулся сказать такое? Мой телохранитель Максим выдвинулся вперёд, держа руку на здоровой секире, с которой он не расставался. Но я сделал ему жестрой Не надо. Я мальчишка? Это вы, мальчишки, глупые и безрассудные, напечённые по самой макушке глупыми представлениями о чести. Честь не в том, чтобы самоубиться и бросить на произвол судьбы своей семьи, жён и детей, отцов и матерей. Честь в том, чтобы любой ценой защитить близких, защитить мирных жителей и не позволить противнику себя одолеть. Вот в чём честь, глупый человек. Мы пожирали друг друга взглядами. Я увидел, как в лице капитана что-то дрогнуло. Он первый отвёл взгляд. А за моей спиной раздался спокойный голос отца. "Капитан, извинитесь перед главой клана. В противном случае собирайте свои вещи и уходите. Ищите смерти там, за пределами замка. Нам неблагодарные идиоты не нужны". Капитан повесил голову, упёрши взглядом в пол, и с трудом выдавил из себя: "Простите, глава. Возможно, что вы и правы". Не вы к нам пришли, а я к вам пришёл. Мы пришли. Несмотря на то, что император объявил вас вне закона, но для нас дороги наши семьи. Командир приказал доставить их в замок, а сам пошёл умирать. Это его выбор. Может быть, и неразумный, но я уверен, что мои товарищи, погибая, забрали с собой столько врагов, что это нашествие не показалось им лёгкой прогулкой. Ну ладно, капитан Я устало опустился в кресло. Я тоже погорячился. Стало обидно. Нам так не хватает опытных бойцов, чтобы прикрыть стены, а тут, в общем, тоже извините за резкость. А что касается гонений на меня императора, когда его войско приступит к замку, а это когда-нибудь до случится, я не буду настаивать, чтобы вы были на моей стороне. Вы свободно уйдёте из замка куда хотите. И даже если захотите, сможете присоединиться к войску и участвовать в штурме. Никогда, мрачно рявкнул капитан. Моя честь этого не позволит. Мы лучше уйдем в отставку, чем так. Но до этого нам еще надо дожить. Захлопнул я. Сегодня меня чуть не поймали. У них сотни шаманов, каждый из которых может и слабее, чем я и мой отец. Но зато их много, и они могут объединять свою силу. Скоро будет атака на замок, и я не знаю, сумеет ли он устоять. Конечно, этот замок не чета новому строению, но опасения есть. Но пока вы поступаете под командование мастера Оуга, он выдаст вам задачи поставят на обеспечение. И удачи вам, капитан. Хорошо, что вы здесь. Капитан отсалютовал, и то же самое сделали его лейтенанты. А я подумал о том, что неплохо бы сейчас перекусить и немного отдохнуть. Тяжёлый выдалсоденьок. тур начался на следующий день около полудня. И как я предполагал, конечно же, первыми выступили шаманы. Помню, что сотворились форпостом пограничников. Я этого и ожидал. Конечно, замок это вам не условно непроницаемые стены форпоста. Громода замка сложена из огромных глыб наподобие тех, из которых воздвигали самые большие египетские пирамиды. Это вам не жалкий степной городок. Но всё же, мало ли какую силу соберёт этот чёртов собиратель. Насколько знаю, он награбил всю степь, поставив под ружьё даже самые маленькие, самые зачуханные роды и семьи. И уж точно всех шаманов, до которых сумел дотянуться. Кстати, так и не понял, как можно заставить работать на себя людей, которые могут убить одной силой мысли и которых трудно убить чем-то обычным человеческим. Остановить стрелу, плюёвое дело. Заставить противника застыть как статуя ничего проще. И вот к тебе и являются и сообщают, что ты должен послужить собирателю. В противном случае, а что в противном случае? Что будет? Ну, если хорошо подумать, ну вот представить некоего могучего шамана, которого все почитают, боятся и который никому не желает служить. Пришли к нему, сообщили о желании собирателя иметь его во всех видах и позах. Что сделает шаман? Он либо пошлет этих гонцов, или просто без затей убьет на месте. Ибо он великий, и никто ему не указ. И вот тут начинается самое интересное. Никакой карательной экспедиции со стороны собирателя. Никаких попыток уничтожить шамана. Зачем? Просто племя, в котором этот шаман живёт, уходит и сообщает шаману, что его присутствие в племени совершенно нежелательно. Ибо собиратель пообещал посадить на кол всех, кто даст шаману хоть крошку еды, хоть каплю воды. И становится шаман отверженным, голодающим, убогим, никому не нужным бродягой. Ведь он не может жить вне социума. Шаман ничего не производит, он лишь оказывает услуги, например, вызывает дождь или наоборот, разгоняет облака, защищает род от набегов соплеменников, лечит. И за всё это его кормят, поют, обеспечивают всеми благами. А если этих благ нет, как может жить шаман, не способный самостоятельно ни баранов пасти, ни стад лошадей гонять по степи? Он не может жить один. И тогда шаман идёт на поклон к собирателю, и тот, не поминая старых обид, принимает колдуна, осыпает благами и делает из него своего верного сторонника. Конечно же, тут не возможно и без эксцессов. Какой-нибудь особо отмороженный шаман может попытаться убить собирателя. Ведь нет человека нет проблемы изменить личность, наложив магическую маску, пробраться в шатёр супостата и размазать его по стенам шатра. Но собиратель совсем не дурак. У него есть такие же сильные и верные шаманы, которые установят защиту от иллюзий. Это делается довольно-таки легко, с помощью специальных амулетов. И даже не успев подойти к шатру своего противника, шамана кажется под прицелом лука в телохранителей. И можно даже без магии ввести систему паролей, поставить вокруг три ряда стражей, скрытый и явный, и любой, кто не знает пароля, автоматически будет уничтожен. Защита от физического воздействия не бесконечна. Она зависит от ресурса, от ёмкости организма колдуна. Все равно, как аккумулятор магии, исчерпал, вот тебе и кончилось колдовство. Надо подзаряжаться. Это хорошо, если, как у меня, ресурс практически не исчерпаем. У меня очень быстрая подкачка, широкие каналы зарядки, а у степников с этим гораздо хуже. Вероятно, генетическая особенность степного народа. Там есть сильные колдуны, как я слышал, но вот с запасом магических сил у них все гораздо печальнее. Первое, с чего начал противник, создал гигантскую стрелу. Я даже подумал о том, выживет ли тот, кто сейчас стоит на острие стрелы. Это только представить, какая энергия, какие силы протекают сейчас через него. Выжжет всё дотла, ничего в мозгах не оставит. Никто по доброй воле на такое не согласится. Хотя, может, у них есть какие-то неизвестные нам технологии, при которых остриё стрелы не выгорает. Почему бы и нет? Мы о степи знаем по толку, поскольку это известно из рассказов самих степняков, и практически ничего не знаем о возможностях степных шаманов. Итак, созданная шаманами стрела начала напитываться энергией. Даже отсюда, со стены замка, с расстояния по меньшей мере 800 м, было видно, как строй шаманов окутался голубоватым сиянием, которым со слышным даже отсюда грохотом мелькали белые молнии. Они гудели, сворачивались в клубки, стекали по невидимому куполу, уходя в землю. Вокруг стрелы не было ни одного человека на расстоянии не менее 200 м. Понятное дело, страшно. Магия всегда вызывает у людей страх и даже отчуждение. Вроде бы и полезно, но кто знает, как повернётся через секунду. Может, вырваться из-под контроля и ударить по окружающим? "Мне не по себе", мрачно сказал посерьёвши лицом Кендел. "Вы только посмотрите, какая мощь". "Да, я тоже такого не видел". Так же мрачно сказал мой отец и взглянув мне в лицо, со вздохом спросил: "Как думаешь, сын, выдержим?" "Должны выдержать", сквозь зубы процедил я, и мне было так же страшно, как и им. Ничто не устоит перед такой мощью. По моим грубым прикидкам, собирается что-то вроде тактического ядерного заряда. Сдюжим или нет большой вопрос, а что делать вопрос ещё серьёзней. Пускать на них угу? Нет, ни за что. Раз у нас получилось, можно сказать, случайно, больше такое не прокатит. Он не защищён от стрел и копий. Выпустят по нему тучу стрел, хоть одна его допребьёт. Да Смысл в такой самоубийственной атаке? Нет, надо что-то совсем иное. Вот только времени уже нет. Теперь можно рассчитывать только на крепость стен замка.